Глава двадцать первая Сколько веревочки не виться Выправить лицензии на охоту было делом недолгим. Дичи на острове хватало. И это несмотря на то, что истребляли ее далеко не только охотники, но и браконьеры из местных. Правда, их отлавливали и судили, причем приговоры были жесткими. Однако это останавливало далеко не всех. Голод не тетка, на продажу аборигены животных не били, только на прокорм. Покончив с бумагами, Борис направился в марину, где имелся целый причал с продающимися маломерными судами, от морских яхт до обычных шлюпок. Вот тянуло его туда хоть тресни. И это при том, что в кармане оставалось порядка двух сотен фунтов, чего никак не хватит на более или менее подходящее судношко, если только окончательно не заболеть и не ввязаться в особенно отчаянное предприятие на какой-нибудь шлюпке. Господин желает доехать, остановив пролётку рядом с Борисом, поинтересовался знакомый из овощ. В смысле, знает-то он немова Грега, в образе же обычного горожанина Борис ожидаемо оказался неузнанным. Заинтересовал же он извозчика всего лишь своим внешним видом. Заметно же, что деньги водятся. Так отчего бы и не попробовать сшибить на нём монетку. Езжай, дружищек, я прогуляюсь. Ну, как знаешь. Тут же, растеряв уважительный тон, произнёс тот и подстегнул лошадь. Буквально вслед за ним прогрохотал грузовик, обдав Бориса копотью, запахом горячего металла, пара и машинного масла. Этокий мини-паровоз из трубы которого валил густой чёрный дым. Однозначно водитель дренным углем топит. Впрочем, по своему опыту кочегара Борис знал, что особых потерь для мощности машины не случится. Вот на частоте обслуживания и затрачиваемых при этом усилиях оно, конечно же, скажется. Но когда стремишься сэкономить каждый реал, разве будешь задумываться над такими мелочами? Хм. Или всё же фортинг? Португальцы неосомо приветствуют продукцию технического прогресса. В смысле господа очень даже покупают и катаются на парамобилях. Но это легковые, так сказать, роскошь. А вот что касается рабочих лошадок типа грузовиков, тут уж больше отличаются британцы, которых здесь хватает. В России, кстати, тоже всё больше за лошадок держится. Редко на каком острове бояре на заботится техническим перевооружением своих подданных. А князьях и говорить нечего, даже на верфях не спешат вводить новшества. И это при том, что корабли в дружинах как раз стремятся иметь новейшие. Правда, для этого всё больше поглядывают на заграницу, на тамошних верфях нередко и заказывают корабли. Вместо того, чтобы развивать своё кораблестроение, помогают соперничающим державам уйти в ещё больший отрыв. А ведь каждое судно это опыт, как положительный, так и отрицательный. В Марени он провёл целых 2 часа, покинув её в расстроенных чувствах. Он, наверное, всё же мазохист. Вот оно ему надо было. Завернул в знакомую таверну, где пообедал. Кстати, поздно. Уже перевалило за час дня, и настало время сиесты. Улицы практически пустые. Попадаются лишь редкие прохожие. Транспорта и вовсе нет. Лавки по большей части закрыты. Оказавшись в съёмном домике, прислушался к своим ощущениям. Сна как не бывало, а это значит, что если сейчас он завалится спать, то просто-напросто проворочится, пока не надоест и не бросит это безнадёжное занятие. Поэтому Борис раскрыл отъюдник и, смочив лист бумаги, закрепил его на поднятой крышке. Чего зря время терять, если можно пока суд до да дела нарисовать одну акварель? А может и не одну, как пойдёт. Это не масло, акварельные работы спокойно хранятся в папке на дне чемодана. Картина была ещё в процессе, когда он услышал, что возле дома остановилась пролётка. Это ещё что такое? Выглянул в окно. Чёрт, только этого не хватало. Поспешно сложил этюдник, не обращая внимания на то, что безвозвратно испортил почти законченную акварель. По дорожке к дому шла госпожа Москолента, так что нужно было в срочном порядке прибрать всё указывающее на его дар. Управиться до того, как она постучала в дверь, он не успел, поэтому Москаленко пришлось немного обождать. А нечего заявляться в гости, нежданно-негаданно. Может, его и дома-то нет вовсе. Прибравшись, присел на койку, задумавшись над этой мыслью. А что такого? Сразу снимется множество вопросов и неловкостей. Хотя прятаться даже от взрослой женщины с большим жизненным багажом как-то не камильфо. Решительно поднялся и направился к двери. Провернул ключи и толкнул её наружу. "Боренька, ты настолько не рад меня видеть?" одарив его иронично-осуждающей улыбкой, произнесла Масколенко, прятав в шкафу любовницу. "Фи, Боренька, ну есть что скрывать от остальных и Бог с тобой. Но к чему грубить женщине?" решительно отстранив его в сторону и проходя внутрь, произнесла она. Остановилась посреди комнаты, осмотрелась. Состроив рожицу, неодобрительно покачала головкой. Заглянула в соседнюю комнату, перевела взгляд на Измайлова. Буринька, а ведь нет у тебя любовницы. Ни одна уважающая себя женщина не разведёт такой беспорядок. Вообще-то я регулярно убираюсь, задела Бориса подобное замечание. Я разве сказала, что тут грязно? пожала она плечиками. Я сказала, что тут беспорядок. Ну чего стоишь с туканом? Прикрой дверку и иди сюда, шалунишка. Она вытянула к нему руки и потрясла кистями, совсем как в первую их ночь. От воспоминания по телу пробежала волна возбуждения, впрочем, скорее приятного воспоминания, потому что дружок на этот раз остался нем. Елизавета Петровна, Лиза, забыл? От чего же, помню. Так вот, Елизавета Петровна, Я понимаю, зачем вам нужна вся эта игра. Боитесь, что Екатерина Георгиевна слишком уж увлечётся мною. Ну а то, что она мне не безразлична, вы и так поняли. Потому и стараетесь вбить между нами клин. Какая женщина простит то, что ей предпочли другую, при этом сами рискуете впасть в немилость? Возможно, делаете ставку не на боярышню, а на её родителей, или же уверены, что в результате сумеете убедить её в том, что это я негодяй? и перенаправить её неприязнь на меня. В прошлый раз у вас почти получилось. Почти, потому что по прошествии времени она всё же перестала на меня сердиться. Теперь потребовалась следующая доза. О чём ты, мальчик мой? Я просто соскучилась, забыл? Ведь это именно ты сорвал мой цветок невинности, изобразила она искреннее удивление и обиду. Ну да, как же? Той невинности-то и было, разве только физиология. Кстати, достижения современной медицины вполне позволяют восстановить эту потерю. Но это так, только ради констатации факта, жестом останавливая волну возмущения, продолжил он. Я хотел сказать о другом. Мне понятно, зачем это нужно вам, и мало того, я где-то даже одобряю ваши действия. Признаться, мне бы тоже не хотелось бы дурить голову Екатерине Георгиевне. «Даже больше скажу, у меня уже лежит в кармане билет на завтрашний пароход». «И к чему тогда было предлагать пикник и охоту?» «Мальчишка, которого отправил за тобой Антон, сообщил, что ты для начала посетил администрацию губернатора, а значит, однозначно приобрел лицензию». «Каюсь, выпалил под влиянием момента». «Не стоило. Но что сделано, то сделано». «Значит, будем выправлять ситуацию». Приблизившись к нему на пару шагов, многозначительно произнесла она. Елизавета Петровна, мне неприятно сознавать, что Екатерина Григорьевна будет обо мне плохо думать. Отступая с виноватой улыбкой произнёс он. Но я понимаю и принимаю необходимость этого. Не хотелось бы усложнять жизнь девушке. К тому же это всего лишь увлечение молодости, которое пройдёт, оставив лишь приятные воспоминания о былых чувствах. Но ведь для этого совсем не обязательно доводить дело до конца. Достаточно сделать ведь, что было. Вот и всё. И в чём разница, Боренька? Она ведь всё одно будет на тебя сердита. Просто я буду знать, что это не так. Ох, Боренька. Ну а мне-то это зачем? Вот надо ещё выдержать волну неприязни, зная за что. А так-то. Она славливо улыбнулась, вновь подступаясь к нему. Не я это затеял обходя её произнёс он: "Чаю? Буря, нельзя обижать женщину. Мне ли этого не знать, Елизавета Петровна?" Буря: "А тебе точно 19. Вот так смотрю на тебя, смотрю, больше и быть не может, потому как мальчишка во всём. Но порой из-за этого облика выглядывает взрослый и умудрённый годами мужчина. Считаете, что во мне есть двойное дно? Есть такое сомнение?" И коль скоро тобой увлеклась девица, за которую я несу ответственность, то... Ну что же, если есть желание, могу показать свою суть. Ты даже не представляешь, Боренька, насколько любопытны женщины. Отчего же? Очень даже представляю. Предоставляя ей доступ, возразил он. Ступень пятая. Опыт. Ноль из шестидесяти четырех тысяч. Свободный опыт. Ноль. Избыточный опыт... 182 969. Свободные очки характеристик – 0. Сила – 1,22. Ловкость – 1,21. Выносливость – 1,25. Интеллект – 1,51. Харизма – 1,05. Умения – 22. Навыки – 1. Умения навыков – 7. Умения. Общие. Гимнастика – 1. 3000 из 4000. Охота. Следопыт 0. 300 из 2 тысяч. Кораблевождение. Навигатор 1. 850 из 4 тысяч. Машинист 0. 620 из 2 тысяч. Сигнальщик 0. 750 из 2 тысяч. Палубный матрос 0. 850 из 2 тысяч. Кочегар 0. 1700 из 2 тысяч. Ремесленные. Оружейник 2. 0 из 16 тысяч. Слесарь-1, 40 из 4 тысяч. Столяр-0, 1100 из 2 тысяч. Маляр-2, 0 из 16 тысяч. Портной-2, 1000 из 16 тысяч. Гуманитарные. Лингвистика-2, 10353 из 16 тысяч. Рукопашный бой. Уличная драка-1, 2120 из 4 тысяч. Приемы самообороны-1. 2035 из 4 тысяч. Кабацкая драка 1. 2250 из 4 тысяч. Бокс 0. 1250 из 2 тысяч. Холодное оружие. Короткие клинки 1. 15 из 4 тысяч. Метание клинков 0. 525 из 2 тысяч. Огнестрельное оружие. Ручное. Винтовка 2. «4500 из 16 тысяч. Револьвер-2. 4545 из 16 тысяч. Артиллерия. Наводчик-2. 10 380 из 16 тысяч». «Вот так вот», — хмыкнув, заметила Москаленко. «Налицо абсолютная бессистемность развития. Не спорю. А также видно и то, что во мне нет никакого двойного дна». Вот уж, что в его планы не входило, так это показывать свой навык художник и завязанные на него умения. Кстати, как ни странно, но скрыть он мог только их. Ни на какие иные умения и таланты, которых у него пока еще не наблюдалось, это не распространялось. Насчет двойного дна я все же не уверена. На уровень развития твоих умений уже нужно много опыта. А тут еще и более 180 тысяч избыточного – при том, что у тебе только 19 лет. Забыли, Елизаветка Петровна? Я хорошо стреляю. Я заметила. Но всё одно странно, оно как-то. Ну так я по сути только поначалу в команде, а потом выделялся. Возможно, только твоя вторая ступень наводчика как-то не очень впечатляет. Ну так упирался в потолок. Разумность у тебя такая, что я не вижу препятствий для получения образования. Если не учитывать вселенную, пожал плечами он. Не производишь ты впечатления ленив, Боренька. Мы не всегда являемся теми, кем кажемся. Вот именно, вновь бросив на него любопытный взгляд, произнесла она. Всего лишь книги, Елизавета Петровна. Ну и высокая разумность. Ну так как, чаю угощаю уж, Боренька. Только смотри потом не пожалей, ведь знаешь, от чего отказываешься. Уже жалею, Разжигая плиту, в основе которой был примус, вздохнул он. Торопиться им было особо некуда. Пили чай со сладостями, которые у Измайлова всегда были в наличии, довели неспешную беседу. Так, ни о чем, и обо всем сразу. Пару раз в голове Бориса мелькнула мысль, что он мается ерундой. Обиженная и тем паче оскорбленная женщина, подобно мини-замедленного действия. Когда рванёт неизвестно, но то, что мало не покажется это факт. Однако всякий раз он отгонял эти опасения прочь. Решение принято, чего теперь метаться? Та Москоленко, ну умная же женщина, должна понимать, что отвергли вовсе не её. Проводив гостью, хотел было поработать, но не смог заставить себя встать к Мальберту. Решил плюнуть на это дело. Собрал вещи в виду завтрашнего события. Сходил в паб, посидел за кружечкой другой пива. После раннего ужина завалился спать. А что ещё делать, если находишься в полном раздрае? Как там говорится, утро вечера мудреней. Вот и нужно переспать это дело. Проснулся он разом и тут же понял, что влип по самое не болуй. О чём ещё думать, если его зафиксировали так, что не шелохнуться, и рот зажали, что только мычать и остаётся. Впрочем, делать он этого не стал, лишь сопел от натуги. Да только бесполезно всё. Сильное молодое тело с хорошим бонусом ничего не могло противопоставить нападавшим. Первая мысль была о том, что его нашли Алина и Денис. На кого они работают, он так и не понял, но был готов поставить рубль против сотни, что на царя батюшку. А раз так, то и возможности у них серьёзные, чтобы вычислить беглеца. Впрочем, были и другие варианты. Да банальный грабёж. Могли же его приметить при покупке аптечки. Кто поверит в то, что он отдал за неё последнее? Да и не последнее. Вспомнился знакомый из овощник, что днём пытался его подвести. Масса вариантов. В конце концов, могли и в тёмную сунуться. Раз снимает квартиру, значит, монета водится. И за меньшее на тот свет сопровождали. Ну хватит уже брюзгаться. Как же ты мне надоел, мальчишка. Успокойся, говорю тебе, мы не бандиты. Боярин Морозов давно уже зазывает тебя в гости, а ты всё бегаешь по неразумности своей. Всыпать бы тебе рог, да не велено трогать без острой нужды. Ну вот, давно бы так. Ну а что такого? Морозов это не душегубы, жизнь в ней опасности, с остальным же проблемы нужно решать по мере их поступления. Единственное, что он может сделать сейчас это осмотреться и оценить своё положение. Ничего страшного пока не случилось, вредить ему не станут. Ну разве только Морозов совсем уж обозлится, всё же он больше года за ним гоняется. И отдал приказ в случае невозможности доставить объект уничтожить. Мол, не доставайся уже ты никому. Не, лучше не надо. Словом, сопротивляться он прекратил, что и было отмечено старшим, захватившей его группы. «Значит так, Григорий Иванович, шуметь не надо. Начнешь кричать, а глаушем... А там и с кляпом ходить будешь. Уяснил? Вот и ладно. Артем, Олег, держите этого умника. Николай, занавесь окно и запали лампу». «Слушаюсь, ваш бродь!» — послышался бас одного из нападавших. Грот Борису разжали и позволили сесть, после чего кто-то начал возиться у окон. Наконец чиркнула спичка, и в стеклянной колбике росинки затрепетал жёлтый огонёк. Сразу же стали видны подробности. Нападавших четверо, трое схватили и удерживали его. Одеты просто, но добротно, не оборванцы какие. Последний сидит за столом и по одежде и по повадкам дворянин. Держится легко и с чувством выполненного долга. Закинул ногу на ногу, открыл крышку портсигара, достал папироску и прикурил от зажигалки. "Николай, осмотри тут всё", приказал он, пыхнув табачным дымом. "Слушаюсь, ваш броть", ответил здоровяк с повадками унтера. "Впрочем, остальных двоих худосочными тоже не назовёшь. Крепкие мужики". Хм. И одного из них Борис вроде бы припоминает, городовой из Морозовска. "Да, никаких сомнений. Точно он". Как звать Борис никогда не знал, но на городских улицах видел. Форма, конечно, несколько меняет внешность, но Измайлова всё же трудно обмануть. Ну, здравствуй, Топелин Григорий Иванович. Позволь представиться. Воссал боярина Морозова, а также коллежский секретарь Сыскного отдела полиции острова Морозовский Перфилиев Илья Назарович. Ух, и заставил же ты меня побегать. Я, между прочим, из-за тебя лишился медового месяца. Обвенчался, походя словно по обязанности, да опять умчался за тобой охотиться. А чего за мной охотится? Я поди не преступник. Серьёзно? А не подскажешь, сколько у тебя имён? Принимая от Николая несколько паспортов и подпустив в голос иронии, поинтересовался перфильев. Подлог документов серьёзное преступление. Причём на каторгу отправишься не только ты, но и те, кто тебе в том помогал. Уверен, что Рученков и Носов заслужили такое участье. Но это вам ещё предстоит доказать. Эти паспорта не мои, вы мне их подкинули. А кто по ним пересёк границу, тоже мы. Уверен, что таможенники тебя не опознают. Я не уверен, что вы станете проводить подобное опознание, потому как тогда делу нужно будет давать официальный ход. А вы тут неофициально и в настоящий момент не на страже закона, а самые обычные похитители. Всё моё преступление заключается лишь в том, что я сбежал вместо того, чтобы с радостью пойти на службу к боярину Морозову. Так что прекращай мне лапшу на уши вешать, коллежский секретарь. За словами следи. Ну так веди себя соответственно, чтобы тебя воспринимали всерьёз, а не как актёра погорелого театра. Что у тебя, Николай? Аптеечка, пару бульдогов, винтовка Маузера, ящик с красками и кистями, папка с бумагой, личные принадлежности, книги да вещи. Ну и паспорта, бумаги какие-то ербовые, билет на пароход и деньги. Что за бумаги? А, лицензия на охоту. И ерунда. Ну что, друзья, пора убираться с этого острова. Гриша, ты уж не обессудь, но тебе придётся это выпить, сговорнув пробку со стеклянного флакона и нарочито сокрушаясь произнёс Перфирьев. А пить хотите? Так выбор-то у тебя невелик: либо выпиваешь, либо мы тебе укол сделаем. Давайте уж, а то ещё инфекцию какую занесёте. Вскоре Борис поплыл и уронил голову на грудь. Коллежский секретарь проверил его состояние, неудовлетворённо кивнув, приказал выносить бесчувственное тело на улицу. Собутыльники тащат своего не рассчитавшего сил товарища. Обычное дело.